У мургашки огонь в глазах, желтые прокуренные зубы щерятся, вот-вот укусит. «Сколько тебе лет, и мурташка?» — спрашивает головня. «Мургашка я, мургашка. Трисать зим. Мургашки. Совсем молодой. И мурташке сорок зим давно. Должно сдох теперь и мурташка. Тоже мне молодой. Жених прямо. Сохся весь, как печеное яблоко, грязный, вонючий,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 «Какое? Буханку хлеба слупили, да чаю выдавлю чуть не с ведро», — поясняет Улазов отец, здоровый, широкоплечий, косматый мужик лет 60. «А что, Мамонт Петрович, скоро мы их спровадим в АГПУ?» «Противно на них смотреть, про слово «Люди-то они оба бегучие, что этот Крушинин, что Мургашка». «А Крушинин?» — Улазов качнул головой в сторону охотника, укрывшегося однорядкой, — Орудовал в нашей таге при Колчаке, знаю я его как облупленного. Сдается мне, он да мургашка этот, знают все тайны хода у Хоздвигова. Без их помощи он бы давно наружу выплыл. А ну, поднимайте его. Головня подвинул к себе стул. Крушинин привстал на локоть, зевнул. Значит, бандит со стажем? Крушинин молчит, будто не у него спрашивает.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 Крушинин, вылупив глаза непонимающие, подмигывает на Улазова, накидывает на плечи однорядку, садится на пол возле стены и отвечает. «Да ты чё, паря, а ли как?» «Давно ли ты, Иван Михеевич, перелицевался?» спрашивает Улазов старик. «Финтиш, а ведь люди-то знают тебя. Не крутилин ты паря, а Крушинин?» «Две буковки переделал фамилии,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 Вот оно, какие дела, — проговорил Головня, встав со стула. Поклёп, товарищ председатель, обознался мужик-то. А мне-то, мне петля, охотник я из Кижарта, там и семья у меня. Ты не сепети, — урезонил у Лазов отец. Я и в Кижарте встречал тебя, и в Сухонаковой. видала молчал. Думаю, пусть живёт мужик, коль прибился к берегу. Сбежал ты со ссылки-то. По дороге сбежал, и семью свою уволок, Двух детишек схоронил по дороге, все знаю».